Раз, два, вдох, выдох. Землица не так уж и торопится покидать свое нынешнее жилище и пересыпаться в сложенную наверху широкой траншею мою запасную рубашку, пожертвованную в фонд обороны. Столько я не копал и не строил вот уже лет пять, с тех пор, как помогал бывшей жене на ее фамильном дачном участке. Вы спросите, почему и что это я копаю? Я еще ночью посреди узкой грунтовой дороги в лесу, а мои партизаны оттаскивают желтовато-черную почву в сторону и волокут в лес. Все очень просто. Согласно решению на последнем совете нашего племени, мы готовим Пиндесон засаду. Спорить со мной по поводу, как это будет, никто не стал. лан получился хороший, вот только очень трудоемкий и грязный все сводилось к тому, чтобы постеречь один из джипов регулярно выезжающих из периметра, как отмечалось ранее что армейцы что частники не шибко беспокоились тут в тылу, считая что ни у кого кроме них оружия уже нет, и война ушла дальше на восток поэтому тоая маленькие поселки и деревни аассценизаторы выезжали небольшими группами початые пять человек то на одном то на двух машинах ездили в одно и то же время по единственной грунтовке которая сворачивала на проселки куда их видимо наводила авиация выезжали они еще затемно но все-таки сторожились на каждом джипе была оборудована турельта со всех сторон прикрытые бронещитками сам джип тоже имел защиту поэтому просто стрельнуть в колесо или по стеклам в надежде проколоть разбить будет крайне глупо а вот устроить подлянку так чтобы пиндосы вышли из тачки это казалось трудной но вполне решаемой проблемой тем более что дорога грунтовая мишка предлагал Повалить поперек дороги дерево. Но я рисонно заметил, Что на скорости Джип бревно просто протаранит И поедет дальше. К тому же у нас нет топора, А ветками внедорожник не остановишь. Но точно рассмешишь водилу. А пулеметчик чесанет По очереди по обочинам. И всем партизанам Гарантированная хана. Поэтому... Решено было поступить хитрее. Поперек дороги мы вырыли не шибко широкую траншею, положив сверху плетеную из прутьев решетку, обмазанную глиной, а потом присыпанную грунтом. Длина траншеи была ровно из конца в конец дороги, глубина в рост человека, а шириной примерно в метр двадцать, чтобы передние колеса машины ушли в нее прочно. а в устройство ловчей ямы заняло у нас часа четыре с учетом размещения двоих стрелков на обочине слева по направлению от базы и одного справа за двадцать шагов от первых двух мы все трое открыли себе по индивидуальной ячейке с точно такой же крышкой из плетенки с привязанными к ней кускам политой водой травяного дерна таким образом получилась классическая засадная схема с поправкой на местный колорит двое стрелков с фланго и один в тылу у машины передохнуть почти не получилось мы только только расселись по своим местам как от базы послышалось знакоме урчание мотора мысленно я уже видел как тупоносая прямоугольная машина с торчащим из люка в крыше пулеметом быстро приближается к нам поднимая пыль хамви на скорости проскочил поворот от которого до нашей ловушки уже было пара минут быстрой езды сомнения так изъели мне душу что от нетерпения хотелось выйти на дорогу и пинками заставить пиндосстоского водила уехать быстрее все случилось внезапно от чегого я даже не успел собраться с мыслями джип промеркнул мимо и... грохот получился знатный что то в машине немилосердно скрежетнуло мотор взрел на высокой ноте и его последний аккорд солился с воплями тех кто находился внутри но нам появляться было рано нужно чтобы кто то вышел из машины разблокировав дверь Сквозь щелку между крышкой и краем окопа я видел, как сработала наша затея. Машина села в траншею прочно, окунув внутрь передний мост и бампер, отчего зад ее задрался на добрых полметра вверх. Послышался раздраженный говор. Водительская дверь стала открываться, а за турель поднялся из салона стрелок и провернулся вокруг своей оси. перекрывая вылезшего водилу ждать сейчас только ждать вот вылез невысокий мужик неформально одетый в зеленую майку камуфляжные фасонистые штанцы с небрежно закинутым назад коротким автоматом осмотрев траншею он недоуменно присел на корточки а стрелок за турелью что то неразборчиво спросил Вадило пожал плечами и помахал рукой кому-то в салоне, мол выходите оттуда. Задние двери одновременно открылись, и оттуда вышло еще трое парней. Одеты наемники так неформально, только оба еще в разгрузочных жилетах и легких похожих на велосипедные каках. самомо собой, что все были вооружены, Настроен явно как полагается, Хотя никто из экипажа оружия на изготовку не взял. А активность проявлял только пулеметчик. Я сразу смехнул, что деньги парням платят не зря. Оружие не держали стволами вниз. Но каждый настороженно зыркал глазами по сторонам, готовый в любой момент залечь и начать воевать. «Будь бой открытым!» нам с ними точно не совладать ждать еще немного нужна вас ждать сжав пистолет в начавший потеть руке я мысленно уговариваю мужиков тихо сидеть и ждать моего сигнала вот прошла минута другая и наемники чудо славили внимание никто не стрелял по ним из кустов ни тебе криков ни взрывов просто откуда ни вознись возникла дыра в земле постепенно четверо включая водилу сгрудились у края траншеи а пулеметчик свесился за край переднего щитка своего насеста чтобы лучше разглядеть что там происходит впереди вот теперь была пора тихо поднимаюсь в своем окопе отодвинув крышку влево и вскинув пистолет совмещая прицел с башкой пулеметчика и плавно выжимаю спуск выстрел получился не таким громким у ямы наемники громко что то обсуждали спустя три долгих удара сердца слева послышались два резких хлопка потом еще и еще звуки стрельбы смяжались с криками боли и недоумения потом к общей какофонии добавился треск автоматической очереди кто то слева громко вскрикнул один карабин смолк но потом снова заговорили обе сойди не тратя больше времени рывком выбираясь из окопа и перекатан уйдя вправо в полуприсяди иду к машине от стрелка видимо, скатившегося в траншею, меня закрывает корпус джипа. Он видит только двоих из нас, может быть, даже ранен. Снова послышалась злая короткая очередь чужого автомата. Мои партизаны благоразумно молсят. Патронов, увы, уже должно остаться по два-три на ствол. Вот, добираясь до бравого борта, накренившегося хамви, И в несколько гусиных шашков достигаю крыла так и есть наемники куча лежат на краю траншеи и уцелел скорее всего тот что стоял дальше всех справа и успел скатиться в траншею и открыть огонь вот уже вижу его спину прикрытую только разгрузкой до да загорелую лысую голову наемник вскинув плечо в автомат что то выцелил эту обочины меня совсем не замечает не раздумывая больше ни секунды прыгаю на него сверху одновременно нанося удар рукоятью пистолета охнув от неожиданности иностранец заваливается вперед тело его обмяло под моей хваткой больше никто не стреляет вроде управились на пока тах тох две пули почти одновременно Прилетели со стороны леса. Одна впилась в землю в трех метрах правее, другая сплюснулась о переднее левое крыло джипа совсем рядом. Весточка как раз оттуда, где сидят Михась и Варенуха. — Черт, чуть не упустил из вида, что они меня не видят и все еще думают, что я где-то в тылу. — Хорош полить, мужики! Тут кроме меня уже никого нету. Идите сюда, а то мне языка в одного из траншей не выдернуть.